Глава 11. Вся правда и начало тренировок. «Так, стоп!» – подорвался командир со своего места. «Насколько я понял, она монарх, сильнейшая, чтоб его в другой галактике. Какая опасность ей может угрожать?» «Успокойся, нет смысла так эмоционально реагировать», – хмыкнул Инк, как и внук, начиная рассказывать по комнате. «Наши переживания прямо сейчас совершенно ничего не изменят, а обсуждение этого вопроса с холодной головой и ястым умом принесут нам куда больше пользы». «И это ты мне говоришь сейчас успокоиться?» Чуть и не зашипел Хиро, еле сдерживаясь, чтобы не стукнуть Инка. «Заслужил, и простое избиение, это самое меньшее из того, что тот заслуживает», учитывая, сколько лет командиру врали и намеренно вводили в заблуждение. «После того, как своими словами напрочь перечеркнул чуть ли не половину моей жизни, защитить вы меня хотели ли что-то еще, сейчас это совершенно не имеет смысла. Мне пришлось пресать под вашу дудку, вы меня по факту сделали своей марионеткой». «Довольно обидно такое слышать после всего того, что мы с тобой пережили. Глупо отрицать, что нам пришлось утаивать от тебя и твоего отца огромный пласт правды, но как бы ты к этому ни относился, это было сделано ради вашей защиты. Заявляешь, что мы сделали из тебя послушную марионетку, манипулируя твоей жизнью? Когда такое было?» Если убрать правду, что мы скрывали, мы хоть раз влияли на принятые тобой решения. «Не пытайся сейчас все перекрутить в свою сторону и обелить то, что вы сделали», — раздраженно бросил командир, сжимая кулаки. «Когда я был маленький, ваши действия обоснованы и понятны, но я уже давно вырос и могу сам принимать взвешенные решения». Вы утаивали всю эту информацию до самого последнего момента, пока правда чуть и не начала вырезать наружу изо всех щелей больше тянуть со своей скрытностью не представлялось возможным. «Перестань истерить!» – гневно произнес дедушка и стал абсолютно серьезен. Холодный, цепкий, пропирающий до костей взгляд, отчетливо говорил о его настроении. «Чего Ню не развесил, как дитё малое? Сделанного взад не воротить. Прими уже реальность и сосредоточься на насущных проблемах. Хочешь покопаться в своём прошлом и высказать нам свои обиды? Пожалуйста, тебя никто не будет останавливать. Решат ли они что-то в нашей ситуации? Нет. Может, сосредоточимся сейчас на том, что нам делать дальше в первую очередь?» «Когда все остальные проблемы будут решены, мы соберемся в узком семейном кругу и все обсудим. Сейчас же это бессмысленно, пойми ты уже, наконец!» В узком семейном кругу, — прищурился командир, — и кто же входит в этот круг? «Мы с бабушкой, твоей мать с отцом, ты, а также твоя дочь и жена», — холодно ответил Инг, — «вся наша семья». «Звучит как-то не очень правдоподобно», — раздраженно бросил Хиро. «Мать в другой галактике, отец мой врага насчет бабушки. Она в капсуле. Еще неизвестно, жива ли». «Жива. Об этом можешь не беспокоиться. По поводу твоих родителей...» На несколько секунд дедушка замолчал, будто что-то обдумывая. Придя к какому-то умозаключению, он продолжил. Все будет целиком и полностью зависеть от тебя и твоих действий. Если ты действительно собираешься убить своего отца, я не буду тебе в этом препятствовать. Между вами многое произошло, и, учитывая все, что он сделал, это заслуженно. Мои слова могут прозвучать немного эгоистично и наивно, но мне бы хотелось, чтобы перед окончательным принятием решения по этому поводу «Вы с ним спокойно поговорили и все обсудили, они сразу бросались друг на друга с оружием наголо. Возможно, по крайней мере, я действительно надеюсь на это, вы сможете раскрыться и рассказать друг другу о своих истинных чувствах и намерениях. Не хочу покрывать своего сына после всего случившегося, но наверняка у него были на то свои причины, чтобы поступить таким образом». «Какие могут быть причины, чтобы пытаться убить свою внучку?» — гневно произнес командир. «Точнее, даже не так. Какие бы у него ни были причины, чтобы пытаться ее убить, он не должен был идти на такое!» «Поговори с ним, когда у тебя появится такая возможность», — вздохнул Инг. «И на основе этого разговора принимай решение». «В таких ситуациях лучше все обсудить, какой бы сильной ни была между вами ненависть». «Не могу обещать, что этот разговор состоится», – начал немного успокаиваться Хиро. «В любом случае, сейчас это обсуждать бессмысленно. Когда наступит время и будет подходящая ситуация, там посмотрим». «Рад, что ты начал приходить в себя». Холодный тон дедушки также начал немного оттаивать – «Теперь мы можем продолжить наш разговор в более спокойной обстановке. Поговорим о твоей матери?» «Внимательно слушаю. Как я уже говорил ранее, нас не трогали по довольно простой причине. Твоя мать получила преемственность из рук прошлого монарха и заняла ее место, прорвавшись на новую ступень. Как ты мог и сам догадаться...» До этого она находилась на уровне правителя, и передача преемственности помогла ей достигнуть нового статуса, — начал инк Вернувшись в свою галактику и тем самым оставив здесь свою семью, она наверняка взяла всю власть в свои руки и начала держать под контролем все дела. С ее способностями и характером такое ей под силу. «Пока яснее не стала, раз она там главная, какая опасность ей может угрожать, и почему ее подчиненные планируют провести полномасштабную войну с нашей галактикой. Сомневаюсь, что она сама решилась на такой шаг, учитывая, что здесь находятся ее близкие». «Мыслишь в верном направлении». инк вновь повернулся к двери, вздохнул и тихо произнес. «Заходи уже, раз пришел, хватит подслушивать под дверью». Через несколько мгновений в комнате появился Тед, воспользовавшись перемещением. Впрочем, человека его статуса трудно было бы сдержать, будь здесь хоть с десяток барьеров вместо трех наложенных дедушкой и двух командиром. «Думаю, тебе есть что сказать, верно?» – прищурился Инг. «Честно говоря, после прошлого раза мне хотелось уже уйти и не мешать вам общаться после столь долгой разлуки, но мое любопытство взяло надо мной вверх после зацепившей мое внимание информации», спокойно произнес глава Аркакиса, мельком посмотрев на лежащую в капсуле женщину. «Неплохой барьер ее защищает. Даже моих способностей будет недостаточно, чтобы прорваться сквозь него. Ближе к делу». Дедушке явно не понравилось, что прибывший решил оценивать мощность защитного барьера и хватит ли его способностей, чтобы его разрушить. Он немного напрягся, но быстро взял себя в руки, успокоившись. «Хорошо», — хмыкнул Тед, повернувшись в сторону командира. «В прошлый раз я уже говорил, что посещал соседнюю галактику, но не говорил о том, сколько нам с братом пришлось провести там времени». «Мы пробыли там целых полвека, посетили множество различных планет, а также поучаствовали в огромном количестве сражений. В свободное время, естественно, мы общались с местными жителями, не выдавая себя. Такой способ получения информации помог нам узнать много разного Аврареской территории. Например, терпеливо ждал продолжение Хиро, Касательно расстановки сил в галактике, монарх, пусть и является сильнейшим, а также имеет множество последователей, на самом деле не является ключевой силой. Говоря простыми словами, оппозиция набрала куда большее влияние и авторитет, чем она. Благодаря своему статусу и силе ей удается удерживать в своих руках власть, но она постепенно ослабевает, сразу скажу. — Это все еще происходило почти четыре века назад, и за такой промежуток времени многое могло измениться. — Четыре века? — задумался командир. — Учитывая время, что вы там провели и то, сколько длилась между тобой и братом гражданская война, верно подмечено, почти сразу после возвращения, если быть совсем точным, то спустя двадцать лет, у нас с братом началась борьба за власть. «Меня избрали законным правителем, а он не смог смириться со всем этим и решил открыто мне противостоять, что положило начало гражданской войне. Не стучись этого, и решимы все мирно могли бы стать еще сильнее, вновь отправившись в другую галактику. По возвращению обратно мы с ним могли править не только одной планетой, а занять место владыки только уже в статусе правителя». К сожалению, моего брата больше интересовала именно наша планета, и его действия связали меня по рукам и ногам. Сложись все иначе, и твой отец либо уже был бы убит мной, или передал бы преемственность добровольно. «Не знаю, радоваться мне или горчаться этому факту», — хмэкнул Хиро. Давай вернемся к теме другой галактики и происходящим там событиям в то время, когда ты там находился. Как я уже сказал, оппозиция набирала обороты довольно быстро и серьезно. Открыто вызов монарху никто не бросал, но при этом силы накапливались и укреплялись, учитывая, сколько прошло времени с того момента, Вполне возможно, что они достигли критической массы и готовы бросить вызов своему законному лидеру. Понятно, с какой целью. Отобрать преемственность и назначить нового монарха – это было весьма очевидно. Теперь все встало на свои места. Подведем итог сказанному. Хиро почесал подбородок, после чего завел руки за спину и начал ходить по кругу. Моя мать, получив преемственность, вернулась в свою галактику. Там она быстро заняла позицию монарха и начала укреплять свои позиции, но встретила жестокое сопротивление со стороны оппозиции. Вероятнее всего, в ней состоят те, из-за кого в свое время бабушка и моя мама сбежали в эту галактику. Кто-то из их верхушки настойчиво хочет занять место монарха, и не собирается ни перед чем останавливаться ради достижения своей цели. Появление моей матери с преемственностью наверняка перечеркнуло его планы и связало по рукам и ногам на некоторое время. Как я понимаю, ей удалось выиграть около тысячи лет для нас, верно, дедушка? «Около того», – кивнул Инг, – учитывая, когда она нас покинула, и сколько вам времени с отцом потребовалось, чтобы достичь своего уровня – а также войну, и прошедшее после нее время, то да, прошло примерно тысячи лет, даже чуть больше. Значит, ей удавалось держать все в своих руках довольно долго, но в последнее время что-то пошло не так. «Сильно сомневаюсь, что она могла отдать приказ о вторжении в эту галактику», — скривился командир. «Вероятнее всего, ей пришлось согласиться на это, но с одной поправкой». «Поправкой?» заинтересованно произнес дедушка. «Мне давно казалось нелогичным, зачем нас надо было предупреждать о грядущем вторжении и давать нам время на подготовку. Наверняка враги могли уже начать полномасштабное вторжение, и у нас не было бы и шанса им противостоять, но они дали нам небольшую отсрочку. Посмотрел на своих собеседников командир. Вам не кажется это странным?» До появления Ургеля я считал, что проблема в активации порталов, нахворился Тед. Но то, как он спокойно переместился к нам, включая десятки других кораблей и при этом не оказался обнаруженным, наталкивает на мысль, что они действительно могли бы атаковать нас в любое время. Думаешь, в этой отсрочке как-то замешана твоя мать? «Думаю, она сейчас находится в крайне щекотливом положении и связана по рукам и ногам оппозиции. Судя по всему, ей пришлось согласиться на предложенные ей условия, если они согласятся с ее требованиями. Вероятнее, все именно поэтому нам сообщили о готовящемся вторжении и даже дали время на подготовку. Чем больше Хиро об этом думал, тем сильнее злился». Ее просто вынудили согласиться на это. Враги наверняка знают о том, что здесь находится ее семья, и, скорее всего, угрожали этим. «Твоя мама очень умная женщина», – кивнул Инг. «Раз пришлось пойти на сделку при ее характере, значит, у нее действительно не было выбора. Учитывая то, что оппозиция согласилась на ее условия», Наверняка здесь замешана передача преемственности. Вполне вероятно, что она пообещала, что если 10 лет на нас не будут нападать и дадут время подготовиться, она отречется от статуса монарха и добровольно передаст преемственность. Это наиболее правдоподобный вариант из всего, что мы имеем, кивнул Тет. Если все наши предположения верны, то становится понятно поведение наших врагов. «Проблема в другом. Когда она передаст преемственность от нее...» «Сразу же избавятся», — помрачнел Хиро. «Она выигрывает нам немного времени, жертвуя собой». «Как поступим?» — задал вполне логичный в этой ситуации вопрос глава Аркакиса. «Зная все это, стоит ли нам корректировать свои планы?» «Нет», — отрицательно покачал головой командир, — Будем действовать так, как запланировали. Без тренировки отправляться на вражескую территорию не стоит. А если наша теория верна, то в обещанные 10 лет нам не стоит ждать нападения. Нам необходимо использовать выделенное нам время с максимальной пользой, а также собрать всю информацию по прибытию в другую галактику. Только так нам удастся подтвердить, оказались мы правы или нет». «Разумное решение», — облегченно выдохнул инк «Зная тебя, я уже собирался тебя останавливать, чтобы ты не принял поспешных решений, но ты смог удивить меня своим хладнокровием. Моя импульсивность в текущей ситуации никак бы не помогла. Наверняка мама, даже будучи монархом, находится в плену оппозиции. Не в прямом смысле этого слова. Наверняка ее бы не стали держать в камере или чем-то похожим» но рядом с ней постоянно находятся наблюдатели врагов. Один неверный шаг с ее стороны, и заключенные договоренности могут быть разрушены, и зная это, она будет во всем им подчиняться. Как и оппозиция не будет действовать необдуманно, так как соглашение работает в обе стороны. Уверен, тот, кто собирается стать новым монархом, лучше потерпит 10 лет и заберет желаемую власть в свои руки таким способом, Чем попытается развязать войну, на которой погибнет очень много существ с обеих сторон, восседать на трон после войны намного сложнее. В помещении на несколько минут повисла гнетущая тишина. Всем было о чем подумать. Первым решил высказаться дедушка. «Твоя бабушка сейчас находится в критическом состоянии, пусть ее жизни ничего и не угрожает», — начал он. Но капсула и этот барьер лишь помогают ей поддерживать жизнь, но никак не помогут в восстановлении. Если вы собираетесь отправиться в другую галактику, ее помощь в этом вопросе вам бы не помешала. Проблема в том, что на то, чтобы ей восстановиться, потребуется огромное количество высококачественных ресурсов, и большую часть из них не купишь в магазине. Тогда где их взять? немного оживил Сахиро, убивать высокоуровневых врагов. С этой целью могут помочь шахты, но их необходимо расширить до такого состояния, что даже самые обычные монстры будут на уровне верховных, а их лидеры на уровне владыки и выше. Дедушка лишь кивнул. Тогда с этим проблем не будет. Тед собирается начать тренировку, и нам все равно потребовалось бы дойти до такого уровня. «Сколько потребуется бабушки на восстановление, если все необходимые ресурсы будут собраны?» «Около трех месяцев», — прикинул Вуми Инг. «Я могу постараться ускорить этот процесс, но это может быть немного рискованно». «Не стоит идти на такие риски. Три месяца...» «Мы успеем», — высказался Тэд. «Это примерно совпадает с моим планом тренировок, поэтому проблем не должно возникнуть». Конечно, если начать тренировки в ближайшее время, но Хиро выдал своим людям месячный отпуск. Придется его сократить до недели. Хиро хотелось приступить прямо сейчас, но людям также нужен отдых. Лишать его их полностью все равно, чтобы подорвать боевой дух. Пора начинать готовиться.